Глава одиннадцатая Они отъехали от города и затормозили прямо на обочине дороги. Это она, Лера, оказалась сейчас на обочине собственной жизни. Марго не давила, дала выплакаться. А потом брезгливо произнесла. «Девка на жалость давит. И мужа твоего этим взяла. Все такая бедная и несчастная. Родители алкоголики, без твоего совсем пропадет. Правильно». Это же гораздо проще – цепляться за женатого мужика, чем получить образование, хорошую профессию и начать самой зарабатывать, в конце концов. Таких возможностей, как сейчас, наверное, вообще никогда в истории не было. Любое образование доступно через интернет, а это… Ну, это, в общем, даже не зарегистрировано в соцсетях. Называется «Хочу всего, но за чужой счет». Это ты строишь, создаешь, вкладываешь. А она, как паразит, присосалась к твоей жизни – При этом ведь с самого начала знала, что он женат. В отличие от тебя, кстати, она о тебе знала. Но жалеть себя — последнее дело. Мне казалось, у нас идеальная семья. Наверное, я сама придумала все и отказалась видеть настоящую реальность. А он мне подыгрывал. Я же всегда хотела большую красивую семью и верила, что вышла замуж навсегда. Мне хотелось, чтобы мой муж был самым успешным Я всё для него делала. Когда дети плакали ночами, я выходила с ними на кухню, чтобы дать мужу поспать. Ему же на работу утром. Он должен выспаться и отдохнуть, а мне всего лишь дома с детьми заниматься документами фирмы, стиркой, глажкой, готовкой, уборкой, а еще готовиться к сессии на заочном. Но это же так, мелочи, а ему отдохнуть нужно. Я все сделала неправильно. Если бы ему хватало всего в семье, он не стал бы искать что-то на стороне. Тогда ты за него решила взять на себя все обязанности по семье и быту, а теперь, значит, еще и ответственность за то, что он себе любовницу завел. Валерия, ты сама себя слышишь? Поверь мне, отношения — это всегда работа двоих, и ответственность тоже двоих. И как бы ты хорошо не исполняла свою партию, танго танцует вдвоем. Это его обман и его выбор. И не смей думать, что с тобой что-то не так. Ты поняла меня? С тобой все так. Ты умная, красивая, сильная. Это не твоя вина. Это он оказался недостаточно хорош, чтобы быть верным мужем. Это он выбрал медленное разрушение семьи. Мог выбрать быстрое. И тогда бы ты узнала обо всем до того, как его внебрачный ребенок начнет готовиться к школе. А мог выбрать семью. Тебя и детей. И тогда мы бы сегодня не сидели на обочине дороги из Коломны. Но он выбрал обман. Выбрал эту бесхребетную девицу. Выбрал подлость. А знаешь, почему? Почему? Потому что слабак. И только прикидывается сильным. А ты знаешь о том, что он слабый. И прикрываешь его. А он не может тебе это знание простить. А она не знает. Она верит, что без него пропадет. Вы играете в такую игру. Он свой выбор сделал. Она свой выбор сделала. А теперь пришла твоя очередь. Теперь твой ход. Чего ты хочешь? Я хочу быть счастливой. Хочу, чтобы мои дети были счастливы. Хочу проснуться и увидеть, что все хорошо. Проблема в том, Лера, что ты уже проснулась. И здесь нехорошо. Тебе придется сделать выбор и с этим жить дальше.